Мессир Данте выдумал, будто бы он встретил тень, которая громко стенала. Он спросил эту тень о причине ее горя, и вот какой получил ответ. И Адам Эрон начал переводить эпизод двадцатой песни. Я корнем был зловредного растения, Наведшего на Божью землю мрак, Такой, что в ней не плодье запустенья. Когда бы гвант, лиль, бруджа дуак Могли, то месть была б уже свершенной, И я молюсь, чтобы случилось так. — Да, это же прямое пророчество, и, главное, полностью соответствует тому положению, в котором мы ныне очутились, — воскликнул граф Пуэтье. — Этот поэт хорошо знал наши фландерские де Куки. — Проложайте. — Я был гугон, капетом нареченный...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 Перевод Лозинского «А вот это неправда. От начала до конца», — прервал чтеца граф Пуатье, вытягивая свои длинные ноги. «Просто глупая легенда, которую пустили в свое время, чтобы нам навредить. Гуго Великий происходил от герцогов Франции». Все время, пока длилось чтение, Филипп не переставал комментировать поэму. То спокойно, то насмешливо отражая злые нападки итальянского поэта, уже прославившегося в своей стране. Данте обвинял Карла Оржуйского, брата Людовика Святого, не только в том, что тот убил законного наследника неаполитанского престола, но также заточил в темницу святого Фому Аквинского. «Вот и наших кузенов, жуйских», — вполголоса полголоса произнес граф Пуатье. Но особенно сильно проклинал данта с особенной яростью ополчался он на другого Карла, который разорил Флоренцию и пронзил ее чрево, по словам поэта, тем самым копьем Иуды. «Э, — да это же наш дядя Карл Валуа. — Это его он так расписал, — произнес Филипп. — Вот откуда это злоба итальянцев. Он нажил нам в Италии добрых друзей. Присутствующие переглянулись, не зная, что сказать. Но они заметили, что Филипп Пуатье улыбается, потирая свой лоб узкой, очень белой рукой. Тогда они тоже осмелились рассмеяться. В окружении графа Пуатье недолюбливали Его высочество — Карла Валуа. Лагерь графа Робера Артуа представлял собой иное зрелище, чем лагерь графа Пуатье. Здесь, словно назло дождю и грязи, царили постоянное оживление и такой беспорядок, какой и нарочно не устроишь. Граф Артуа Сдал сопровождавшим армию торговцам места вокруг своего шатра, заметного издалека благодаря алым полотнищам и развивающимся над ним стягам.